Волков мчался между вагонов, прижав к себе дрожавшую девочку. Чувствуя, как бешено колотится страха из сердечка, он шептал, успокаивая «Не бойся! Не бойся!» Повторяя эти слова, как заклинание. Вот и горящий вагон. Откуда-то сбоку вывернул мокрый от пота покрытый хлопьями сажи Макар с карабином в руках. Бледный, растрепанный, где-то потерявший свою железнодорожную фуражку, он схватил Антона за рукав. «Стой! Гори там!» Волков оглянулся. От цистерн шло стеной пламя, гудя и жадно пожирая на своем пути все, способное гореть или плавиться. Пулемет на водокачке ненадолго замолк. Потом снова застрочил и опять замолк. «Конец!» – понял Антон. «Нет больше, Лёшки Кулика». «Туда!» – показал Путко на проход между вагонами и первым побежал, смешно загребая землю носками давно нечищенных сапог. Капитан бросился за ним. Мелькнули перед глазами платформа и лежавший под ней, приготовясь к последнему бою, пограничник Денисов. «Прощай, капитан!» – крикнул ему на бегу Антон. «Прости нас!» Вместо ответа Денисов выпустил длинную очередь по немцам, выскочившим на пути. Защелкали пули, и Макар шустро нырнул под вагон. Протянув руки, принял у разведчика Настю и дрогнувшим голосом спросил. «Уйдем? Или...» «Через вокзал надо!» Волков вытер рукавом потный лоб. «Да ты! Да ты чего?» Задохнулся от Ураса Макар. «Там же немцы!» «Они нас не ждут», – Вылезая из-под вагона с другой стороны, объяснил Антон. «К водокачке нельзя, к семафору не прорвемся, а сзади горит. Не отставай!» На соседнем пути огрызался в ответ на выстрелы немцев автомат Денисова. Ревело пламя, жар пожарища уже доставал до беглецов. Ухнули взрывы гранат там, где за штабелями шпал воевали ребята. Пробравшись ближе к разбитому перрону, Антон выглянул. Никого. Видимо, их здесь действительно не ждали. Быстро метнувшись на перрон, он перебежал к нише дверей станционного здания и взмахом руки позвал Путко. Тот, прикрывая собой ребенка, выбрался из-под вагонов и через несколько секунд оказался рядом с капитаном. Девочка на руках Макара притихла, только время от времени слабо вслипывала. «Держись!» – сразу обоим улыбнулся Антон. Вскинув автомат, он ударом ноги распахнул двери и дал длинную очередь. Полетели щепки от буфетной стойки, за которой сидел немецкий телефонист. Шарахнулись к стене согнанные люди. Уронил карабин, стоявший у противоположных двери охранник, и начал валиться на пол. Бинтовавший раненого солдата-санитар поднял вверх дрожащие руки – а сидевший на стуле комендант метнулся к окну. Вторая очередь сломала его пополам уже на подоконнике. Брызнули осколки выбитых пулями стекол, а Волков уже летел к другим дверям, выводившим на маленькую привокзальную площадь. Распахнул их. Через площадь от домишек города бежали к вокзалу несколько солдат, торопливо передергивая затворы карабинов. «Возьмите!» Обернувшись, Антон показал належавшего на полу Сорокина. «Быстро через площадь и потом в разные стороны! Быстро! Макар, выводи людей!» Несколько женщин подхватили врача и потащили следом за выскочившим из здания Макаром с девочкой на руках. Остальные бросились в рассыпную. «Скорее!» – закричал Волков, дав очередь по немцам, бежавшим на площадь. «Влево к садам!» Не ожидавшие боя солдаты отступили, ища укрытие. Не переставая стрелять, Антон начал пятиться следом за убегавшими к садам людьми. Вот они уже сломали забор, платья женщин замелькали между яблонь и слив, на ветвях которых завязались маленькие, еще зеленые плоды. Отбросив замолчавший автомат, кончились патроны, капитан побежал к пролому в заборе. Тонко пискнула у виска пуля. Он метнулся в сторону, влетел в сад, догнал тащивших сороки на женщин и с трудом переводя дыхание, поторопил их. «Скорее, бабоньки! Скорее, милые!» Гудело за их спинами пламя, пожиравшее станцию. Строчили немецкие автоматы, но в их хоре Антон уже не слышал знакомого звука ППШ Денисова. «Еще раз! Прощай!» Александр Иванович. Не в силах больше сдерживать нетерпение, разведчик сам подхватил на руки врача и, сгибаясь под его тяжестью, побежал вперед. Сзади гулко топал сапогами Макар. «Уходите!» – просипил он женщинам. «Уходите!» Несколько минут они продирались сквозь колючие кусты крыжовника и малины, перебежали какую-то улочку, Нырнули в приоткрытую калитку и снова пробирались через сад. Руки у Антона затекли, дышать стало тяжело, и поэтому, услышав зовущий их знакомый голос, он облегченно вздохнул. «Сюды! Сюды!» Стоя на телеге, призывно махал шапкой дед Прокоп. Нетерпеливо приплясывали запряженные в телегу кони, стуча копытами по плотно утоптанной земле узкой дороги. Пританцовал дед, держа в руках вожжи. Ревели на недалекой вокзальной площади моторы немецких машин. Стелился по небу черный дым пожара. «Вот так вот, осторожненько!» Опуская на телегу свою ношу, проговорил Волков. Срукин в ответ только слабо улыбнулся. Подбежал Макар, посадил Настеньку, вспрыгнул сам и, помогая сесть на телегу Антону, крикнул «Гони!» лопнул по спинам лошадей кнут, кони рванули и понеслись к лесу. Неожиданно на перерез им из кустов бросились двое. Грязные, с автоматами в руках, за клубом Сашка Тур, зажимавший ладонью рану на плече, и радист Костя. Дед Прокоп натянул вожжи, давая им возможность вскочить в телегу. «За дело!» Отвечая на вопросительный взгляд капитана, смущенно усмехнулся бледный Сашка. «Ничего!» До Победы заживет. Кони скачками несли телегу к лесу. Вскоре глуши стали звуки стрельбы и гул пожара. Постанул от толчков сорокин, всхлипывала еще не успокоившаяся Настенька, а Антон бережно ощупывал надетый под рубаху брезентовый пояс с кожаной папкой и гранатами. Нашел. Через невозможное прошел, но выполнил задание. Теперь скорее в лес, чтобы их не нашли, не пустили по следу собак, не начали прочесывать лесной массив и сторожить выходы из него на всех дорогах и у каждой деревни. «Долго еще?» – сворачивая самокрутку и просыпая на колени табак, спросил Путко. Руки у него дрожали от пережитого, и он никак не мог поверить, что жив, что выбрался вместе с лихим капитаном из огненного ада. «Ни!» – обернулся дед. «Версты четыре, а потом по болоту. Черти с фонарями не сыщут, а немцы... Хе, куда им?» «Поляна нужна будет!» – отдышавшись, сказал Антон. «Длинная и ровная, чтобы самолет сел». «Найдем!» – нахлестывая лошадей, заверил дед. «А еще один ваш?» «Не один!» – глухо ответил Волков. «Понятно!» – протянул Прокоп. «Эх, жизнь! Она какая война пошла! Даже дитям малым от нее никакого спасения нету!» «Ничто!» – глубоко затянувшись, Макар выпустил из ноздрей сизый махурочный дым. «Переломаем!» Шумел ветер в кронах деревьев, смыкавшихся над лесной дорогой. Тарахтели колеса телеги, дробно постукивали копытами сытые кони, унося девушек на повозке людей в лесную чащу, в крайне хужных троп и гиблых болот, в копаниях и волчьих логов, туда, где, если верить рассказывающим предания старухам, еще растет разрыв трава и расцветает на праздник купалы легендарный цветок папоротника».